Глава 37. Когда с о н г проснулся, он впервые за очень долгое время почувствовал себя отдохнувшим. У него ничего не болело и не ныло, и это стало для него первым за последние несколько недель настоящим подарком. Выйдя из каюты, парень с удивлением отметил поразительную тишину, не свойственную жилой палубе, спустившись в двигательный отсек. с о н а обнаружил одиноко корпящего над духовным источником Вон Дуа. «Привет, а где ж у Фиксда и все остальные? Пока шел сюда, не встретил ни одной души». «О, а вот и наш герой! Ничего удивительного, что не встретил. Пока ты пропадал в своей каюте, мы наконец-то прибыли на остров, к которому держали курс. Сейчас почти все заняты добычей продовольствия и починкой корабля». «Да, кстати, поздравляю с достижением пика этапа формирования рисунка. В твоём возрасте это просто невероятный результат. Получается тебе сейчас восемнадцать лет, или даже семнадцать?» «Спасибо», – поблагодарил сонг товарища, притворившись, что не расслышал последнего вопроса. Он и сам не знал своего точного возраста. «Эти мечи, что вы планируете с ними делать?» Вон Дуа взглянул на парящие посреди двигательного отсека парные клинки, после чего пожал плечами и ответил. «Кто знает, сколько я над ними не бился, узнать хоть что-то о мечах так и не получилось. Шуфикс думает продать их на ближайшем аукционе, я же пока ещё сомневаюсь. Ну, знаешь, в этих мечах, несомненно, скрывается какая-то загадка, жутко интересно было бы её разгадать, да». Понятно, кивнул Сонг, он так и предполагал, что любопытство в а н Дуа не позволит просто так выкинуть парные клинки. Тул Вэй тоже ушёл на поиски добыч. и Этот-то нет, сидит в своей рулевой рубке и командует всеми, в отличие от своей сестры, которая, не протестуя, сразу вместе со всеми отправилась в лес. «Что ж, командовать тоже кому-то надо», – пожал плечами парень и махнул на прощание, фыркнувшему в ответ он дуа направился к рулевой рубке. Выйдя на верхнюю палубу, Сонг почувствовал легкий летний бриз на лице, несущий запахи настоящего леса. Не пыль каменного города или соленый ветер моря, а именно земли и хвойных деревьев. От неожиданности у него перехватило дыхание, и он, повинуясь минутному порыву, подошел к краю палубы, любуясь открывшимся видом. Куда ни кинь взгляд, везде он видел полог зеленой чащи с редкими прогалинами полуразрушенных одиночных каменных построек. Лин с м е л была права, остров оказался очень крупным, скорее всего, ничуть не меньше того, на котором они встретили секту «Приливные волны», Вспомнив события того времени, Сонг непроизвольно бросил взгляд на нос корабля, туда, где он уже привык видеть прямую спину мужчины в бамбуковой шляпе. Как ни крути, одно его присутствие на корабле давало какое-то необъяснимое ощущение защищенности. Многие чудовищные звери высоких этапов развития хорошо чувствуют силу человеческих практиков. Что ж, надеюсь, он сумел выбраться из того боя. Сонг мысленно пожелал удачи старшему, после чего, отойдя от фальшборта, к и н у в взгляд на небо, удостоверившись по положению с о л н а что времени до заката еще очень много. «Мастер Сонг, как хорошо, мы вас заждались!» Голос Тулуэя встретил молодого человека лишь только тот переступил порог рулевой рубки. «Смотрю, вы уже починили крышу». Вместо приветствия Сонг посмотрел на восстановленный потолок помещения. Судя по всему, здесь поработали оба мастера, владеющие концепцией земли. Да, сразу, как только прибыли на остров, отмахнулся о т т у л в ы и перешел к делу. «Мастер Сонг, понимаю, что после прорыва к пику формирования рисунка вам требуется некоторый отдых». Но нам крайне нужна ваша помощь. Сейчас все свободные практики заняты поиском провизии для нашего дальнейшего пути, но дело продвигается не слишком хорошо. Местная живность имеет на удивление чувствительное восприятие, поэтому вы можете принять на себя командование отрядом охотников. Почему бы и нет, пожал плечами Сонг, сейчас ему бы точно не помешало размяться». После нескольких дней сидения на одном месте он готов был и не на такое, лишь бы только выбраться из тесных помещений духовного корабля. «Отлично, в таком случае я полагаюсь на вас. Сейчас на корабле практически никого нет, все заняты охотой и поиском воды, но уже сегодня вечером вы сможете собрать команду охотников, чтобы начать». «Хорошо, я в любом случае спущусь на землю, осмотрюсь». Сонг не стал задерживаться, в последнее время отчего-то общение с Тулвэем крайне раздражало, и пока он не мог объяснить себе толком причину этого. Кивнув на прощание, Лин Смел, всё так же корпящий над столиком навигатора и к капитану, он вышел из рулевой рубки, направившись в грузовой отсек. Спустившись по швартовочному тросу на землю, парень с облегчением ступил на твёрдую землю, усыпанную сухими иголками вековых сосен. Не удержавшись, он подошёл к ближайшему дереву и, п р и с е л возле него, прислонился спиной к его стволу. Сонг закрыл глаза, вслушиваясь в окружающий его живой мир. Пахло хвойной смолой и свежестью сырого леса, где-то вдалеке раздавался барабанный стук дятла, в вышине непрерывно слышались крики неведомых птиц. как странно Я и не думал, что мне будет так не хватать подобных простых вещей. Посидев так некоторое время, Сонг с небольшим с о ж а л е н и е м был вынужден встать на ноги. Ему нужно изучить как можно лучше ближайшие окрестности вокруг Куэлблейда, чтобы завтра уже примерно представлять, куда отправиться на поиски дичи. Впервые за долгое время восприятие с у н г а не подавлялось городом ловушкой, И это оказалось подобно тому, как если бы к старому человеку с плохим зрением внезапно вернулась его острота и четкость, что была у него в молодости. Сонг чувствовал все, что происходило от него в радиусе трех километров. Он ощущал несколько практиков, что пытались убить небольшое животное, чем-то напоминавшее косулю, Однако жертва неизменно чувствовала их приближение и убегала прочь. Он видел восприятием большое количество слабых чудовищных зверей, населявших остров, ощущал сотни нетронутых духовных растений. «Да это же настоящая сокровищница! Почему люди ушли с этого острова?» А задачина пробормотал с у н г направляясь к одной из построек, замеченной им ранее еще на верхней палубе Куиллблейда. Вокруг все так же было умиротворяюще, спокойно и тихо. На то, чтобы добраться до постройки, у него ушло около получаса. Каменная стена полуразрушенной башни выступила из-за сосен, демонстрируя внушительное основание. Кем бы ни были строители этого сооружения, делали они его с большим запасом прочности. По оценке Сонга, раньше эта башня возвышалась на несколько десятков метров в высоту и могла бы запросто поспорить с башнями города-ловушки или даже постройками города-божественного дождя. Материал, из которого построили сооружение, лишь издали напоминал обычный камень, Как только молодой человек подошел ближе, стало очевидно, что это было нечто иное. Черный материал с ярко-красными прожилками издавал странное впечатление загадочности и одновременно с этим опасности. Войдя внутрь полуразрушенного строения, Сонг первым делом отметил проем в полу, ведущий куда-то под землю, и полуистлевший г о б е л е н с изображением какого-то символа клана или секты. Из-за плохого состояния понять, что изображалось на г о б е л е н е оказалось непросто. Разрушенная винтовая лестница располагалась возле южной стены и когда-то давно вела наверх башни. «Интересно, кто был обитателем постройки?» – подумал он, осматривая мусор, оставшийся от прошлых хозяев башни. Сонг заметил разбитые черепки посуды, остатки прочного дубового стола, практически полностью сгнившего, а также несколько ржавых наконечников копий, в которых даже еще немного чувствовалась духовная энергия. Подойдя к спуску, парень всмотрелся в непроглядную темноту. К сожалению, как и его зрение, восприятие не могло пробиться сквозь эту завесу тьмы. «Ну нет, обойдусь и без этого. Мне хватило беготни по подземельям города-ловушки», сказал Сонг и, хмыкнув, направился к следующей постройке, которая, насколько он помнил, должна быть чуть севернее этой. Широкоплечий старик сидел в широком кресле на смотровой площадке своего особняка. Он меланхолично всматривался в проплывающие мимо белые облака думая о событиях последних дней. Его охотничья армада двигалась сейчас к эпицентру невероятного всплеска духовной энергии, всплеска, породившего бурю такой силы, что она, прокатившись по всему туманному архипелагу, унесла сотни тысяч жизней простых людей. Все сильнейшие практики архипелага, включая самого старика – отлично почувствовали силу этого всплеска, и то, что они почувствовали, заставило их покрыться холодным потом. Существо или явление, породившее подобный духовный всплеск, не поддавалось ни одной разумной оценке. Старик был уверен, эксперт, способный создать подобную бурю, как минимум должен в несколько раз превосходить сильнейшего из известных ему практиков. Несомненно, если бы в мире появился мастер такого уровня, каждый человек знал бы об этом. Однако никто никогда не слышал об экспертах выше этапа восхождения, а значит имелся шанс – что невероятное явление было вызвано появлением в мире нового артефакта наивысшего уровня. Разве мог он, адмирал охотничьей армады, упустить такой шанс? «Господин, завтра мы будем на месте», – возле старика появился адъютант. Он застыл в почтительном поклоне, не смея смотреть в глаза своему адмиралу. «От одиннадцатого звена ещё нет известий?» – спросил тот, проигнорировав слова подчинённого. Он и без него знал, где они сейчас находились. «Нет, мастер!» Духовные печати к о р а б л е одиннадцатого звена сломались за несколько минут до энергетического всплеска. Адмирал не сомневался, эти два явления связаны друг с другом, И именно потому он сейчас двигался к месту, где в последний раз находилось потерянное звено. Такое событие, как выдвижение целого флота, очень трудно скрыть, особенно от таких надоедливых людей, как Секта Первой Зари. К сожалению, лорд, управляющий г о р о д а наследия дракона, не простил бы адмиралу самоуправства, Из-за чего т а м у скрепя ь сердце, пришлось взять с собой все силы, включая и отряды ненавистной секты. Старик в бешенстве сжал кулак, но через секунду выдохнув, успокоил себя. «Эти выродки еще получат свое».